Глава вторая. Битва при Шорби. Все расстояние, которое приходилось проехать, было не более четверти мили. Но только всадники выехали из-под прикрытия деревьев, они увидели на покрытых снегом полях людей, с криками бежавших с обеих сторон. В то же самое время в городе поднялся шум, постепенно распространявшийся и становившийся громче. Они были еще на полдороге к ближайшему дому, когда с колокольни донеслись звуки набата. Молодой герцог заскрежетал зубами. Судя по этим признакам, он опасался найти врагов приготовленными. А он знал, что если ему не удастся занять позиции в городе, его маленький отряд будет разбит и истреблен в открытой местности. Однако ланкастерцы в городе были далеко не в лучшем положении. Все происходило так, как говорил Дик. Ночная стража уже сняла свои доспехи, остальные, не одетые, невооруженные, не готовые к сражению, еще слонялись на своих стоянках. Во всем шорбе не было, может быть, и пятидесяти человек в полном вооружении, и пятидесяти осетланных лошадей. Звон колоколов, испуганные возгласы людей, с криками бегавших по улицам и колотивших двери.. Все это заставило в невероятно короткое время собраться по крайней мере сорока человекам из полусотни готовых к битве воинов. Они вскочили на коней, но так как тревога все еще была бестолковой и неопределенно, поскакали по разным направлениям. Поэтому, когда Ричард Глочестер достиг первого дома в шорбе, в начале улицы его встретила только горстка пехотинцев, которых он разметал при атаке. Проехав немного по городу, Дик Шелтон дотронулся до руки герцога. В ответ на это герцог натянул повод, приложил трубу ко рту, дал условный сигнал и свернул с прямого пути направо. Весь его отряд, как один человек, повернул за ним и все так же галопом промчался по боковой улице. Только последние 20 всадников повернули коней и остановились у входа в улицу. В то же мгновение... Пехотинцы, которых они везли, соскочили на землю. Одни стали натягивать луки, другие бросились в дома с обеих сторон улицы и овладели ими, чтобы укрепиться там. Немногочисленные ланкастерцы, удивленные неожиданной переменой направления и пораженные выдержкой и стойкостью неприятельского авангарда, после короткого совещания повернули и поскакали дальше в город за подкреплением. Квартал города, захваченный по совету Дика Глочестером, состоял из пяти маленьких улиц с населенными беднотой домишками, лежавшими на очень небольшом холме и открытыми с задней стороны. Эти пять улиц должны были быть защищены сильными караулами. Резерв разместился в центре так, чтобы быть вдали от выстрелов и вместе с тем наготове подать помощь, где она потребуется». Квартал этот был настолько беден, что тут не жил никто из вельмож Ланкастерского дома и даже мало кто из слуг их. Обитатели его единодушно с громкими криками покинули свои дома и побежали по улицам или перелезли через заборы. В центре, где сходились пять улиц, стоял жалкий питейный дом с вывеской, изображавшей шахматную доску. Герцог Глочестер избрал его своим штабом на этот день. Он поручил Дику охрану одной из пяти улиц. — Ступайте, — сказал он, — заслуживайте себе шпоры. стяжайте славу мне, один Ричард другому. Говорю вам, если я поднимусь высоко, вы подниметесь по той же лестнице. Ступайте, — прибавил он, пожимая руку молодому Шалтону. Но как только Дик ушел, герцог повернулся к маленькому стрелку, в оборванной одежде, стоявшему рядом с ним. — Иди, Дэттон, и поскорее, — приказал он, — иди следом за этим юношей. Если ты убедишься в его верности, ты отвечаешь за него головой. Горе тебе, если вернешься без него. Но если он изменник, если ты хоть на минуту усомнишься в нем, нанеси ему удар сзади. Между тем Дик старался укрепить свой пост. Улица, которую он должен был защищать, была очень узка. По ней тянулся целый ряд домов, выдававшихся над дорогой. Однако улица эта, хотя и узкая, и темная, выходила на рыночную площадь города. И потому главный исход боя, по всей вероятности, должен был решиться там. Рыночная площадь была полна бежавшими в беспорядке горожанами, Но неприятеля пока не было видно, и Дик решил, что у него есть еще время приготовиться к защите. Два дома в конце улицы стояли пустые, с открытыми дверями, так как их бросили убежавшие обитатели. Дик велел выбросить оттуда мебель и быстро устроить баррикаду при входе в переулок. В его распоряжении было дано сто человек. Большинство их он разместил по домам, где они могли засесть в безопасности и стрелять из окон. Остальных он назначил на баррикаду под личным своим наблюдением. Между тем в городе царили сильное волнение и суматоха. Неумолчный звон колоколов, звук труп, быстрые движения конных отрядов, крики командиров, вопли женщин — все это сливалось в оглушительный шум. Наконец шум стал постепенно утихать, И вскоре ряды вооруженных воинов и отряды стрелков стали собираться и выстраиваться в боевом порядке на рыночной площади. Большая часть этих воинов была в одеждах темно-красного и синего цвета. А в рыцаре на коне, распоряжавшемся диспозицией отрядов, Дик узнал сэра Дэниела Брэклия. Наступила продолжительная пауза после которой почти одновременно зазвучали четыре трубы из четырех различных кварталов города. В ответ на них на рыночной площади прозвучало пятое и в то же мгновение ряды двинулись. Град стрел просвистел вокруг баррикады и ударился о стены двух крайних домов. Атака началась по общему сигналу у всех пяти выходов квартала. Глочестер был обложен со всех сторон, Дик решил, что для того, чтобы удержать позицию, он должен совершенно положиться на свою сотню команды. Семь залпов стрел последовали один за другим в самый разгар стой Дик почувствовал, что кто-то дотронулся сзади до его руки и увидел пажа, который протягивал ему кожаные латы с блестящими металлическими бляхами. «Адмилорда Глочестера», — сказал Паш, — «он заметил, «Что вы вышли беззащитным, сэр Ричард?» Услышав слова «сэр Ричард», Дик в восторге от полученного звания встал и с помощью пожа надел Латы. Как раз в это время две стрелы громко ударились о металлические бляхи ее, не причинив никакого вреда. Третья же попала в пожа, смертельно раненый. Он упал к ногам Дика. Между тем... Вся армия неприятеля решительно подвигалась вперед через площадь, и к этому времени приблизилась настолько, что Дик отдал приказание отвечать на выстрелы. Немедленно, разнося всюду смерть, из-за баррикад и из окон домов посыпался град стрел. Но ланкастерцы как будто ожидали этого сигнала. С громкими криками бросились они к баррикадам, всадники. Запущенными опущенными забралами, остались позади. Начался упорный, смертельный рукопашный бой. Нападающие, размахивая мечом одной рукой, другой старались разрушить баррикаду. Со своей стороны защитники, как безумные, боролись за свое укрепление. В продолжении нескольких минут борьба велась почти в полном безмолвии. Друзья и недруги падали рядом, но разрушать всегда легче и когда протяжный звук трубы дал нападающим сигнал к отступлению, большая часть баррикады была разобрана, и все сооружение осело наполовину и готово было развалиться совсем. Пехотинцы, отступавшие на площадь, разбежались направо и налево. Всадники, стоявшие в две шеренги, внезапно повернулись и изменили фронт. Быстро, словно нападающий паук, длинная, одетая в сталь колонна, бросилась на полуразрушенную баррикаду. Из двух первых всадников один упал вместе с лошадью, и товарищи проехались по нему. Второй вскочил на вершину укрепления, пронзив копьем стоявшего на ней стрелка. Почти в то же мгновение его стащили с седла, а лошадь его была убита. Новый, сильный град стрел разогнал защитников. Войны по телам своих падавших товарищей в бешеном порыве пронеслись через прорванную позицию Дика и с оглушительным шумом ворвались в узкий переулок за площадью, подобно потоку, прорвавшему плотину и разливающемуся по берегам. Но битва еще не окончилась. Дик. И несколько оставшихся в живых людей из его отряда работали алибардами, как дровосеки, при входе в улицу. А во всю ширину ее уже образовывалось другое, более высокое и действительное укрепление – вал испавших людей и лошадей с выпавшими внутренностями, бившихся в предсмертной агонии. Остальная часть кавалерии отступила перед этим новым препятствием. При виде этого движения количество стрел, выпускаемых из окон домов, удвоилось, и отступление всадников на одном мгновение почти перешло в бегство. Почти в то же время всадники, переехавшие через баррикаду и направившиеся дальше по улице, были встречены у дверей питейного дома грозным горбуном и всем резервам юрксистов и в полном беспорядке и ужасе бросились назад. Дико его люди повернулись лицом к беглецам. Свежие силы появились из домов. Страшный град стрел полетел в лицо беглецам, а Глочестер уже ехал в их тылу. Минуту спустя на улице не было ни одного живого ланкастерца. Тогда и только тогда Дик поднял свой окровавленный меч, и войско разразилось радостным криком. Между тем Глочестер сошел с лошади и подошел, чтобы осмотреть позицию. Лицо его было бледно, как полотно, но глаза блестели, словно какие-то странные драгоценные камни — Когда он заговорил, голос его был хрипл и слаб от сильного волнения, вызванного битвой и успехом. Он взглянул на укрепление, которому ни враг, ни друг не могли подойти без предосторожности. Так яростно бились там лошади в предсмертных муках и криво улыбнулся при виде этой бойни. — Покончить с этими лошадьми, — проговорил он. — Они мешают вам, Ричард Шелтон, — добавил герцог. — Я доволен вами. Преклоните колено. Ланкастерцы снова принялись за стрельбу из арбалетов, и стрелы густо летели в середину улицы, но герцог, не обращая на них ни малейшего внимания, вынул свой меч и тут же посвятил Ричарда Шелтона в рыцари — А теперь, сэр Ричард, — продолжал он, — если вы увидите лорда Рейзингема, немедленно пришлите мне гонца. Будь то ваш последний воин, все-таки обязательно дайте знать мне. Я лучше готов потерять позицию, чем случай нанести ему смертельный удар. — Заметьте все мои слова, — прибавил он, возвысив голос, — если граф Рейзингем умрет не от моей руки, — «Я буду считать эту победу за поражение!» не «Лорд Герцог», — сказал один из его спутников, «неужели, в вашей милости, не надоело конечно подвергать опасности свою драгоценную жизнь? Зачем мы медлим здесь?» «Кетсби», — возразил Герцог, — «битва идет только здесь. Остальное — только атака для отвода глаз. Здесь мы должны победить. А что касается опасности...» Будь вы некрасивым горбуном, над которым смеются даже дети на улицах, вы дешевле ценили бы свою жизнь и считали бы, что час славы стоит жизни. Впрочем, если хотите, поедем смотреть другие позиции. Мой тезка-сэр Ричард будет продолжать защищать вход в эту улицу, где он бродит по коленам в горячей крови. На него мы можем положиться. Но заметьте, сэр Ричард, «С вами не покончено! Худшее еще впереди! Не спите!» Он подошел совсем близко к молодому Шелтону, заглянул ему прямо в глаза и, взяв его за руку, пожал ее так сильно, что из нее чуть не брызнула кровь. Взгляд его глаз поразил дико. Безумное возбуждение, храбрость и жестокость, которые он прочел в этих глазах, наполнили его душу страхом за будущее, Этот молодой герцог был действительно из тех храбрых людей, что сражаются в первых рядах во время войны, но при взгляде на него казалось, что и в дни мира, в кругу верных ему людей, этот человек будет сеять смерть.